Весь следующий день долинка, по которой стекал ручей, постепенно сужалась. Каменные тёмные стены становились круче и сходились всё ближе, пряча ручей в вечную тень. Шум его стал мрачным, он отражался от стен, как в бочке. Было неуютно и страшно. Никто из них, кроме Томаса, не был раньше в горах, даже Дик потерял всегдашнюю уверенность в себе, не убегал вперёд, всё время поглядывал вверх, словно боялся, что на голову упадёт камень, и часто спрашивал Томаса: "Ну, скоро? Скоро выйдем?" "К вечеру выйдем", отвечал Томас. Томас как и все согрелся, даже вспотел. Почти не кашлял и шёл быстрее, чем вчера. Только иногда хватался за бок. "Вы узнаёте места?" спросила Марианна. Она шла сзади, подгоняя козу, которой всё это путешествие окончательно надоело и которая часто останавливалась, оглядывалась, будто умоляя Марьяну отпустить её обратно в лес на простор. Как тебе сказать, ответил Томас. В прошлый раз мы сюда уже не добрались, а когда шли с перевала 15 лет назад, здесь был снег. Дней были короткие, и мы почти не смотрели по сторонам. Мы тогда обрели надежду. Впервые обрели надежду, но очень устали. Путь отсюда до посёлка занял больше недели. Дик, шедший впереди, вдруг замер, поднял руку, все остановились. Даже коза остановилась, будто поняла приказ. Дик с арбалетом наготове медленно пошёл вперёд. нагнулся. "Глядите!" крикнул он. "Они в самом деле здесь шли. За большим камнем, поблёскивая тускло и отражаясь в бычешке ручья, лежала чудесная вещь. Она была сделана из белого металла и похожа на сплюснутый шар с белым наростом сверху. К этой вещи был прикреплён ремень, так что её можно было носить через плечо. Гиг поднял вещь и сказал: "На неё, наверное, упал камень". "Нет, не камень". "Так надо", сказал Томас, подходя к Дику и забирая у него вещь. Здесь был привал, и кто-то Вайткус. Это флаг о Вайткуса. Вот она радует, когда мы её принесём. Это называется фляга? спросила Марианна. Томас поболтал вещью в воздухе, и все услышали, что внутри плещется вода. Удобная вещь, сказал Дิก. Её специально делали плоской, сказал Томас, осторожно отвинчивая крышку, чтобы удобнее носить на боку. Красивая сказала мариана Я буду ходить с ней на охоту, сказал Дик. Вайткусу она не нужна. Он всё равно болеет. Томас поднял флягу к носу и понюхал. Чёрт возьми, сказал он. Сума можно сойти. Что случилось? спросил Олег. Ему хотелось подержать флягу. Ребята, это же коньяк. Вы понимаете? Это коньяк. Каза отошла в сторону и удивлённо заблеяла, подзывая к себе. Олег подошёл к ней. В углублении за каменной россыпью лежали груды металлические банки и маленькие кастрюльки. Такого сокровища видеть ему не приходилось, Томас, позвал он. Посмотри, что вы ещё забыли. Не забыли, сказал Томас. Понимаешь, мы тогда поверили, что выйдем из лесу, и в последний раз поели. Это консервные банки. Ты понимаешь? Это ненужные консервные банки, ненужные. Тогда они казались нам ненужными. Томас снова поднёс к носу флягу и принюхался. Я сойду с ума. Это мне снится. Значит, правда. сказал Дик, что вы здесь шли. Я иногда думал, что вы не шли, что посёлок был всегда. Знаешь, я сам иногда так думаю, улыбнулся Томас. Он отпил немного из фляги, один глоток и зажмурился. Буду жить, сказал он, закашлялся, но не перестало улыбаться. Мариана собирала консервные банки и складывала их в мешок, казача часто вздыхала, охала. Ей банки не нравились, они были чужими. Да не надо их тащить, засмеялся Томас. Не надо. Это ж пустые банки. Если нужно, ты возьмёшь их тысячу, ты понимаешь? Не знаю, трезво сказала Мариана. А если не найдём ничего, они нам тоже прикотят. Не с пустыми руками вернёмся. Из этих банок отец много всего сделает. Тогда заберёшь на обратном пути, сказал Олег. Ему хотелось попробовать коньяк, который так ободрадывал Томаса. А если их возьмут? спросила Марианна. Кто возьмёт? спросил Томас. За 16 лет никто не взял. Возлам банки не нужны. Но Марьяна собрала все банки, даже дырявые. Дик сказал: "Дай попробовать, Томас из фляги. Тебе и не понравится", сказал Томас. "Детям и дикарям коньяк противопоказан". Но он протянул флягу Дику. "Всегда надо просить", подумал Олег. "Я всегда только думаю о чём-нибудь, а Дик уже это берёт". Будь осторожна, сказал Томас. Один маленький глоток. Не бойся, сказал Дик. Если тебе можно, мне тем более, я сильнее тебя. Томас ничего не ответил. Олегу показалось, что он улыбается. Дик запрокинул флягу и сделал большой глоток. Вид на этот коньяк был очень горьким, потому что он выронил флягу и жутко закашлялся, схватившись за горло. Томас еле успел подхватить флягу. "Я же говорил", сказал он укоризненно, но без сочувствия. Марьяна бросилась к покрасневшему несчастному Дику. "Всё горит!" Смок наконец выговорил Дик: "Вы зачем?" сердилась Марьяна на Томаса. Она стало копаться в своём мешке Олег знал искала снадобье отожого сейчас пройдёт сказал Томас ты же дикардик ты должен был незнакомую жидкость принимать как яд сначала языком дик отмахнулся я поверил сказал он понимаешь поверил ты же пил дик был унижен Унижение он не выносил. Вот, сказала Марьяна. Пожуй траву. Это помогает. Не надо, сказал Дик. Всё прошло, сказал Томас. Ему теперь уже теплее? Нет, сказал Дик, но солгал. Есть ещё желание обжечься? спросил Томас. Как мои смелые единоплеменники? Кстати, индейцы называли это огненной водой, а потом спевались и отдавали за бесценок землю белым колонистам, вспомнил Олег урок истории. Вот именно. Только те напитки были пониже качеством. Томас повесил флаг у через плечо. Дик поглядел на неё с тоской. Он бы с удовольствием вылил оттуда проклятый коньяк и налил воды. Они расселись по камням передохнуть. Марианна раздала всем по горсти сушёных грибов и по ломтику вяленого мяса. Коза тоже дала грибов. Дик поглядел на одобрительно, но ничего не сказал. Коза деликатно хрупала грибами, поглядывала на Марианну, дадут ли ещё. В этих местах было трудно добывать пищу. Она была холодна.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 чужой, и, в общем, ненужный для дика мир отдалил Томаса. Пошли, сказал Томас, поднимаясь. Теперь я почти поверил, что мы дойдём. Хоть самая трудная часть пути впереди.